На кухне закипал чайник. Дима сидел на кровати и смотрел в окно. Напротив была панельная двенадцатиэтажка, белая, с облезлыми балконами и сеткой темнеющих швов. Она высилась над деревьями с густыми кронами. По улицам проносились машины. Еще иногда было слышно, как за стеной лает собака, небольшая, судя по лаю, какой-нибудь шпиц. За другой стеной находилась лифтовая шахта, отчего в квартире иногда слышался приглушенный электрический треск подъемных механизмов. Послышался щелчок. Чайник выключился. Дима встал, пошел на кухню, достал пакетик Гринфилда с бергамотом. Бросил пакетик в чашку, залил кипятком. В голове не было ни одной мысли. Все было ясно. Он достал из холодильника, белого в желтоватых разводах, торт «Полет». Отрезал с усилием кусок, положил его на тарелку, поставил на стол. Чайный пакетик выбросил в ведро. Добавил в чай ложку сахара, размешал. Редкие звуки, появлявшиеся в квартире, того самого лифта, невидимых машин, звон чашки, в которую он размешивал сахар, не разрушали, а подчеркивали тишину. Он представил себя статуей посреди несущейся толпы, выступающим камешком в реке. Ещё чем-то похожим. Сил на выдумывание метафор не было. Главное, он остановился, а жизнь продолжает идти. И пусть идёт. Это ведь не его дело. Торт сладкий, приторный, жирный. Безе хрустит на зубах. Чай слишком крепкий, горчит. День был солнечным, и, сидя за столом, Дима смотрел, как тёплый ветер слабо раздувает желтоватые занавески, подсвеченные снаружи. Голубое небо, в белесой дымке. Ни облака ни одного облачка. В доме напротив пара людей вышла на балкон. Наверное, муж с женой. Он в клетчатой рубашке, она в коричневом платье. Закурили. Повернулись друг к другу, разговаривают. Все это странно. Дима доел кусок торта, встал, отрезал еще. Перехотел. Убрал его обратно в коробку, поставил тарелку и чашку с недопитым чаем, все-таки слишком горький, в раковину. Включил воду, начал мыть посуду. Интересно, кому раньше принадлежала эта квартира? Она была чистой и бедной. Бежевые обои с едва видным серым узором, скрипучий паркет с чернеющими щелями, деревянные рамы на окнах, белый квадратный стол на кухне, зеленый диван с потертой обивкой в комнате, небольшой коричневый шкаф в прихожей с плохо закрывавшимися дверцами. Минимум мебели. Наверное, здесь жил кто-то чистоплотный. Дедушка или бабушка. Или, напротив, они были совсем не чистоплотными, вернее, в какой-то момент перестали ими быть, потому что из-за старости не могли больше поддерживать порядок. После их смерти родственники выбросили весь хлам, когда-то важные и ценные вещи, на помойку. Отмыли пол, думали сделать ремонт, но кому это нужно? И так снимут. Он не видел владельца квартиры, потому что ему просто выдали ключи при встрече. Его контактным лицом оказалась немолодая женщина в очках. Она сказала, что квартиру сняла на месяц, чтобы никто ничего не заподозрил. Да, было бы интересно посмотреть на владельца. Дима любил сочинять биографии случайным людям. Это развлекало. Хотя, если честно, сейчас ему все равно, кто там этот владелец, какие люди здесь жили, куда они делись. Дима пошел в ванную. Ванная комната — самое слабое место таких квартир. Шатающийся унитаз с деревянной сидушкой, голубая плитка на стенах, мелкая плитка на полу. Из-за размера она напоминала мозаику. Вернее, что-то среднее между нормальной плиткой и плиткой-мозаикой. Затхлый запах. Один кран на раковину и ванную. Когда Дима планировал уйти от отца, а планировал он это часто, хотя у него и не было денег, Он просмотрел сотни квартир, и большинство из них были похожи друг на друга в своей невзрачности. В ванной висело прямоугольное зеркало с покосившейся полкой. Что туда ни положи, все съедет и упадет. Раковина в тонких трещинах, похожих на длинные волосы. Дима разделся, свернул одежду, положил на стиральную машину. Включил горячую воду, залез в ванну. Он подумал, что принимать горячую ванну — одна из главных радостей на свете. Ему вдруг стало страшно. Страх накатил волной. Внезапно он стал грызть ноготь на большом пальце. Шум воды многократно усилился. Он зажмурился. На секунду звуки как будто исчезли, а когда вернулись, страх отпустил. Сам собой, так же внезапно, как появился. Он опустил руки в горячую воду. Посмотрел на потолок. В старом плафоне горела люминесцентная лампа. Холодный голубой свет. Он не любил такие лампы.